Глава третья. Город золотой. Атмосферно. Моя осень началась со слова «атмосферно». Не помню, что уж в многочисленном списке выездов было первым атмосферным местом, но вот именно Ареца заатмосферил предыдущей атмосферности и вырвался вперед с диким рычанием аретинской химеры, киношными площадями и улицами из фильма «Жизнь прекрасна» роберта Бениньи и антикварным базаром, запрудившим белыми зонтиками киосков горбатенькие улицы города, живо бегущие от вокзала к кафедральному собору. Если еще учесть, что в первое воскресенье месяца все музеи бесплатны, и искусство сыплется в карманы вместе с браслетиками, сережками, брошками и тарелочками, купленными за блошиные деньги, то атмосферности нет конца. Карту с достопримечательностями города вы найдете в приложении. Кафедральный собор Санте-Пиетро-Эдонато. Катедрале де Санте-Пиетро-Эдонато. Самая высокая точка города, предположительно в этрусский период, здесь находились Акрополи. В конце XIII века собор, стоящий на месте казни святого Донато за городскими крепостными стенами, решили перенести в город и заложили первые камни собора арецо Папа Григорий X, возвращаясь из Леона, оставил городу 30 тысяч золотых флоринов на возведение собора, где ныне покоится его прах. Великолепные витражи собора были созданы французским мастером Гийомом де Марселло, величественный мраморный алтарь аркади Сан-Донато, а гостино де Джованни, мастером Сиинской школы. В правом нефе расположена часовня во славу помощницы и городской спасительницы Мадонне дель Конфорта, остановившей землетрясение 15 февраля 1796 года. Дворец Дей Приори, Палаццо Дей Приори. В стенах средневекового дворца, возведенного в 1333 году, располагается городская ратуша. Дом-музей Петрарки, Каза Дель Петрарка, Род Петрарки флорентийский, его отец обосновался в Ореца позже. Поэт родился в этом доме в 1308 году. Форт Медичи. Фортецца Медичиа. В 15 веке ров перед старыми крепостными стенами был засыпан, и на самом высоком месте, рядом с кафедральным собором, построили форт для защиты города. Перед фортом разбит уютный парк, место встреч и прогулок – под вековыми соснами, базилика Сан-Доминико, базилика ди сан доменико В 1276 году здесь состоялся первый конклав в истории католической церкви. Над алтарем парит деревянное распятие, созданное самим Чимабуэ в 1268 году, дом-музей Джорджа Вазари, Каза Вазари. Первый историк искусств, живописец и архитектор Джорджа Вазари был уроженцем Ореца. Будучи придворным архитектором Козима I Медичи, Вазари купил себе особняк, перестроил его по моде XVI века. Дом в служил ему пристанищем в долгих путешествиях между Флоренцией и Римом. Базилика ди Сан-Франческо Прославилась циклом фресок Пьера делла Франческа. Истории истинного креста 1452-1465 Пьеве Санта Мария Маджоре Единственная церковь, где можно было проводить таинство крещения до XIII века, пока не заложили кафедральный собор. От этого названия церкви. В крипте церкви хранится серебряный мощевик покровителя города, святого Донато. Аббатство святых Фиоры и Лучиллы. Бадиа дель Санта-Фьора элучила, от аббатства сохранилась церковь с простым каменным фасадом. Внутри красота и деревянный алтарь, построенный Джорджа Вазаре для своей фамильной усыпальницы, а также мощи двух раннехристианских святых, привезенные в город в IX веке. Палаццо Приторио с величественным фасадом, украшенным гербами знатных городских правителей. В XVII веке из дворца сделали тюрьму. В 1956 году здесь разместили городскую библиотеку. Пьяца Гранде. Каждые первые выходные месяца на протяжении многих лет, начиная с 1968 года, на площади устраивают рынок антиквариата. Центральная площадь города с элегантными лоджиями, в которых разместились рестораны и антикварные лавки – посвящена Джорджа Вазари. Здесь в 1997 году актером, режиссером, сценаристом Роберто Бенинье была снята лента «Жизнь прекрасна». «Ла Эбелла». Бенинье в роли главного персонажа, итальянского еврея Гвидо, и режиссера смог убедить мир смеяться сквозь слезы, рассказав историю гонения на евреев в фашистской Италии с невероятной мощью своего комического таланта. В 1999 году фильм был удостоен трех премий «Оскар» «Лучшая режиссура», «Лучшая мужская роль» роберта Бениньи. За лучшую музыку статуэтку получил композитор фильма Никола Пьовани. Сценарий фильма был создан по мотивам книги еврейского пленника Освенцима Рубина Ромео Сальмони. «Я победил Гитлера». Алла О, Сканфита, Хитлер, Рубино Ромео, Сальмани. Съемки фильма проходили в основном в Тоскане. В урбанистических декорациях фильма мы можем увидеть Сеста Фиорентино, Картону, Монтеварки, Рим. А площадь Гранде Вареццо стала воплощением жизни прекрасной. Два раза в год на площади разыгрывается Сарацинский турнир. Джострадель Сарачено. Я конных раций видовал сражения В час грозных сеч, в походах, На смотрах, а то и в бегстве, В поисках спасения Я видовал наезды вам на страх. О, аретинцы, видел натиск бранный, Турнирный бой на копьях и мечах, Под трубный звук набатный, барабанный, Или по знаку с башен, как когда... «На итальянский лад» и «Чужестранный». «Данте Алигьери», «Божественная комедия», «Ад, песнь 22 -я». Так получилось, что не такой уж далекий от Ореца город Монтепульчано провожает лето своим традиционным катанием бочек на скорость в последние выходные августа. А Орецо, подхватив эстафету, встречает осень конным турниром, разыгрывая его в первые выходные сентября. С XII века аретинцы отчаянно играют в сарацинский турнир. Даже Данте Алигьери, принимавший участие в битве при Кампальдино, баталья ди Кампальдино, 1289 и стоявший в войсках Лиги Гвельфов под стенами гибелинского оплота города Ореца, не забыл упомянуть турнир города в одном из кругов Ада. Но, как это часто бывало в истории средневековых праздников, к XVIII веку город забыл о своих традициях, к концу XIX века начал их вспоминать, сыграв в начале позапрошлого века аж два турнира, посвященных Наполеону Бонапарту. И это в самом антинаполеоновском городе Тосканы. Первый же официальный турнир после векового забвения Ореца провел в 1904 году посвятив его Франческо Петрарке, уроженцу города. В 1931 году турнир получил свою официальную грамоту, и город вновь не на шутку каждый год пытается победить деревянную куклу Эль Бурато, символизирующую морского разбойника Сарацина, короля всех Индий, отголосок сарацинских набегов на Италию и наградить своих наездников золотой стрелой, символом смелости и меткости. Против деревянного сарацинского пирата четыре городских квартала выставляют двух наездников. Наездники на скаку пытаются ударить посильнее в мишень, которую держит сарацин, да половчие увернутся от ответного удара куклы, крутящиеся вокруг своей оси. Все действо проходит под шум барабанов и вопли квартальных болельщиков на центральной площади города, переполненной народом в исторических костюмах и просто зеваками. Турнир «Вареца» проводится каждый год два раза. Первый – обязательно в предпоследнюю субботу июня. Посвящен он покровителю города – святому Донату. Второй – в первое воскресенье сентября. Посвящен Всевышней помощи Богородице. Что ж, расписание турниров запомнили? Расписание электричек из Флоренции посмотрели? Встречаемся на турнире. Химера. Осенью 1553 года работы по перестройке и укреплению городской стены все продолжались. Грязные и уставшие рабочие с раннего утра до поздней ночи рыли огромный ров у ворот Сант-Лорентина. И вдруг их лопаты застучали почему-то металлическому. Парни переглянулись и налегли. По траншее побежала перекличка. Влад нашли! Так 15 ноября из земли вновь появилось на свет Божий странное существо. Оно вскалило острые львиные клыки, а из спины его торчала голова козы. Отсутствующий хвост, как не искали его среди множества статуэток, зарытых вместе с исчадием ада, так и не нашли. Тут же ко двору Козима Первого Во Флоренцию был послан гонец, и в скором времени то ли лев, то ли мутант, прости господи, был доставлен в столицу герцогства. Скульптура поразила и восхитила Козима, и сам Бенвенута Челини по воле герцога, занялся ее реставрацией. Выставили ее в зале Льва X в Палаццо Векью, а по Флоренции пополз слух, что грозный лев Это Марцокко, символ Флоренции. Голова козы, торчащая из его спины, — это Козима Первой Медичи. Тогдашний правитель города был рожден под знаком Козерога. Раны на теле льва расшифровали как «плохой знак для Флоренции» и оказались правы. Террор против инакомыслящих граждан, устроенный первым герцогом Тосканы, был беспощадным. Сейчас бронзовая химера, химера ди Ореццо, V века до нашей эры, хранится в Национальном археологическом музее Флоренции. В 18 веке ее потерянный хвост был заново отлит и поставлен на свое место. Оказалось, что хвост этот является змеей, и всем стало ясно, что этрусскими мастерами была изображена грозная химера, Побежденная Белерафонтом, скульптуру которого так и не нашли, да шибко и не искали. В русско римский период по Арецу проходила важная консульская дорога Кассия, соединявшая Рим с севером Италии. Город был процветающим индустриальным центром, домашнюю утварь, созданную керамистами из Арецо. Называли Каролина по ее яркому, блестящему коралловому цвету, и использовали в хозяйстве даже в далекой Индии. Бронза Ореца прославила его на многие века. Даже капиталистскую волчицу считают произведением аретинских мастеров, пусть даже не все. Ювелиры Ореца работали на всем Апеннинском полуострове, создавая великолепные украшения, и до сих пор город считается в Италии столицей золота, даже если в нем нет золотого моста. Предлагаю вашему вниманию несколько археологических артефактов, которые впечатлили охотников за прошлым. Многие из них стали визитными карточками археологических музеев региона Тосканы. Ваза Франсуа или кратер Клития. 570-й год до нашей эры, Национальный археологический музей Флоренции. Музео археологика Национале ди Ференсе. Это самая большая ваза типа кратер, найденная на территории Тосканы. Алессандра Франсуа, археолог и эрудит XIX века, отыскала ее осколки в одной из гробниц города Кьюзи. Ужасный случай произошел с уже отреставрированной вазой в 1900 году. Смотритель зала, где стояла ваза, повздорил со своим коллегой, да так, что запустил в него табуреткой которая попала не в провокатора ссоры, а в вазу, разбомбив ее на 638 осколков. Потребовалось два года, чтобы привести ее в надлежащий вид. Но не стоит плакать разбитом. Все, что должно быть, будет, несмотря ни на что. Муза Полимния в этрусском музее города Картона, Майя с Картона. Небольшая дощечка, на которой изображена муза, Выполнено в технике энкуастики — восковыми красками. В XVIII веке никто не сомневался, что это единственный пример станковой живописи, дошедшей до нас из античности. Сенсация продержалась десяток лет, вежливо уступив место правде. Изображение музы является гениальной подделкой. Фильм «Копия верна» с Жюльет в главной роли на протяжении развития сюжета — плавно подводит нас к этому изображению. Этрусский светильник. Лампадария Этруско. Четвертый век до нашей эры. Маэс Картона. Огромный по размаху и качеству своей работы потолочный светильник из бронзы. Мы действительно уверены, что цивилизационный прогресс линейный. Погребальная урна Паолоцци. Чинчерарио Паолоцци. Седьмой век до нашей эры выставлено в археологическом музее Кьюзи. Музео археологика национале Дикьюзи. Седьмой век до нашей эры, но какие понятные эмоции расставания. Примитивная женская фигурка на крышке урны, приложив руку к груди, выкидывает вторую в прощальном жесте. Чувства, как душа, вечное. Погребальная урна с изображением матери, выкармливающей малыша. Матер Матута. Пятый век до нашей эры в археологическом музее Кьянчано Терми. Музео этруска Ди Кьянчано Терме. Терми. По греческим легендам простая женщина была кормилицей самого Диониса. Бог виноделия в благодарность превратил ее в богиню Ино. Для римлян Матер Матута – богиня доброго часа и замужних женщин. Перед скульптурой понимаешь, откуда растут ноги у христианской иконографии. Самая мистическая скульптура этрусского искусства – вечерняя тень. Омбра де ла Сера – IV-III веков до нашей н.э. Этрусский музей Марио Гуарначи Вальтерре, Музео Этруска Марио Гуарначи. По сложившейся литературной традиции считается, что это точное название статуэтки дал Габриэль Данунсо. Смысл погребального артефакта до сих пор непонятен. Стоит ли искать во всем смыслы? Серебряная амфора из Баратти. Ламфора ди Баратти. Четвертый век до нашей эры. В археологическом музее территории Баратти города Пьембино. Музео Археологика Дель Территорио Ди Популония. Кувшин высочайшего качества сделан из чистого, 96-процентного серебра мог вмещать в себя 22 литра вина. Красиво жить не запретишь. Погребальная урна, названная урной женихов, урна дель испози, первый век до нашей эры, выставляется в археологическом музее Вольтерры. Музеоэт Русско Марио Гуарначчи. По лицам супругов, возлежащих на одном ложе, понятно, что они давно вышли из возраста юных влюбленных. Но их отношение друг к другу, так точно переданное мастером, говорит нам о вечности их чувств. Так пусть же миром правит любовь. Яблоки. Мы катили по дороги среди яблочных садов. Совсем недалеко на горизонте сверкали великаны Альпы. Солнечные зайчики скакали по машине, и на очередном повороте дороги в распахнутые окна врывался аромат яблок. Это было удивительно. Я даже не могла представить, что яблочные сады источают столько аромата. Под деревьями суетились люди, собирая яблоки. Я представила, как им там... Замечают ли они, сколько свежего эликсира вдыхают сейчас их легкие? Вы, конечно, поняли, к чему я клоню. Нет, штрудель в Тоскане не готовит. Вернее, может, и готовят, но он по-прежнему считается традиционным десертом региона трентина альта адиже Даже если, как и в случае с Панеттоне, давно стал уважаемым десертом на всем полуострове. И любоваться яблочными садами лучше все в том же Трентино. В Тоскане тоже есть свои яблочные сады. Просто по сравнению с северными регионами Италии их не так много. Включенных в список пад региона половина являются исчезающими. В горном районе Графаньяна сохранился старинный исчезающий сорт яблок Россе. Это сладчайший на вкус и запах фрукт к сожалению, стал редкостью и для провинции Лукка. В провинции Сиена исчезает другой сорт – Раджиола, названный так за ржаво-коричневый цвет плода – Руджене, по-итальянски ржавчина. В провинции Масса Карара яблоки, похожие на груши, и от этого прозваны бычьими мордами Муссадей Буэ. К сожалению, также является сортом исчезающим. Уже в XV веке у Флоренции знали сорт яблок Франческо. Не удивляйтесь названию яблока. Для нас, русских, яблоко – это существительное среднего рода, для итальянцев – женского рода – Ламела. Поэтому нарицательное имя яблок следует итальянской грамматике. Сорт Франческо, как ни странно, сохранился далеко от паломнических дорог Средневековья в провинции Арецце поэтому его называют также франческо Аретина. А было время, когда по обочинам древней дороги франчиджены, идущие из Франции в Ватикан, стояли яблоньки, утоляющие своими сладкими плодами голод путников. От названия дороги и произошло название сорта яблок. Хотя я не ставила целью рассказать обо всех редких сортах яблок Тосканы, все же мне хотелось на примере Такого вроде бы простого фрукта показать, как быстро меняется окружающая среда, в том числе и за деятельности человека. Но мы можем относиться к природе бережнее, быть чуточку более чуткими к ней. Нам же это ничего не стоит. Зато потом какая радость на душе! И сколько вкусных яблок на столе! Деликатесы провинции и Арецо, Паркетта. Поросенок, приготовленный на вертеле, с ароматными травами и солью. Паркету чаще всего можно купить и попробовать на выездных базарах по всей Тоскании. И все же Орецу держит за собой флаг первенства, считая паркету городка Монте-Сан-Савино непревзойденным блюдом. Фигателли. Свиную печень нарезают на небольшие кусочки и оборачивают в сетку. Так называют третий отдел кишечника жвачного животного. Затем обжаривают в оливковом масле с ароматными травами. он лачугата. Говяжий бифштекс, приготовленный из мяса местной коровы. Кьянины. С соусом из соленых анчоусов и каперсов. Гигантская белая корова, обитающая в долине реки Кьяна, стала известна на весь свет благодаря флорентийской кухне. Из кьянины готовят Флорентийский стейк. Бистека флорентина. Грифи. Говежьи носы, отваренные со специями и ароматными травами. Грифи можно попробовать и в варианте фастфуда на выездных базарах, где с ними делают бутерброды. Тартелли с картошкой. тартели кон патате. Если в мареме большие пельмени также называются тортелли и готовятся со шпинатом и рикоттой, то вареццо С картошкой. Ньёки из Касентино. Ньёки де Казентино. В остальных провинциях Тосканы такой тип ньёки называется голые равиоли. Готовятся ньёки из шпината и рикотты с небольшим добавлением муки. Панина джала. Традиционная пасхальная булка, в которую добавляют шафран, отчего она становится жёлтой и ароматной. Красное сухое вино Кьянти-Коле-Аретини. Район провинции Ореца входит в большие винные территории Кьянти, имея свою под номинацию. На территории провинции я бы предпочла именно Кьянти-Коле-Аретини, не имеющего против Кьянти. Вино Вирджини Ди Вальдикьяна. Сухое белое вино с мягким вкусом, великолепно подходит к рыбе и жарким летним вечерам. Яблоки Франческо. Мэла Франческо. Исчезающий сорт яблок провинции Ареццо. Всего 79 продуктов провинции Ареццо вписаны в список ПАТ. Продотти Агролементаре Традиционали. Традиционные агропродовольственные продукты региона Тоскана. Так что это только зачин. Меню дня. На закуску. Омлет по-аретински. На первое. Ньоки из Косентино. На второе. Говяжий язык за зеленым соусом. Для души. Тосканский яблочный пирог с браунинг-чаем. Рецепты к разделу также приведены в приложении.